Семь лет выжила в скиту Дуня, и когда воротилась в родительский дом, не узнала его. Поджидая дочку и зная, что годы через два, через три женихи станут свататься, Марка Данилович весь дом переделал и убрал его с невиданной в том городке роскошью. Хоть в самой Москве любому миллионщик такой дом завести. Но кроме отделанных под мрамор стен залы Кроме соженных зеркал, штофных занавес, бронзы и мелкоштучного паркета, еще одна новость появилась в доме Смолокурова. Живя в мрачном одиночестве, Марко Данилович стал книги читать и помаленьку пристрастился к ним. Стал собирать сначала только печатанные при первых пяти патриархах до старописьменные, а потом и новые гражданские Когда воротилась Дуня и увидела шкапы со множеством книг, весело кивнула отцу миловидной головкой, когда он, указав ей на них, сказал, «Читай, Дунюшка, на досуге, тут есть чего почитать. Хоть ты теперь у меня и обученная, а все-таки хорони старую нашу пословицу. Век живи, век учись». Возвратясь на старое пепелище, довольна была и Дарья Сергеевна. В семь лет злоречия кумушек стихло и позабылось давно теперь же когда христовой невесте стало уж под сорок и прежняя красота сошла с лица новые сплетки заводить даже благородный вдовице ольги панфил не был ни с руки пожалуй еще никто не поверит пожалуй еще насмеется кто нибудь в глаза вестовщиц, а это было бы ей пуще всего по-прежнему приняла на свои руки Дарья Сергеевна хозяйство в доме Марка Даниловича и по его просьбе стала понемногу и Дуню приучать к домоводству.